Да самые, что ни на есть, близкие сеньора. Мы с ним как родные братья. И кто же он, позвольте узнать? Мирандон выпрямился на стуле, вытащил из кармана надушенный платок, вытер пот широкого лба и, расплывшись в довольной улыбке, ибо больше всего на свете любил сочинять забавные истории, сказал... «Разрешите мне сначала представиться. Доктор Жезе Родригес де Миранда, инженер-агроном, прикомандированный канцелярией помощника инспектора полиции». И самым сердечным видом протянул руку. Борясь с последним приступом подозрительности, Дона Розилда кинула собеседника враждебным взглядом. Но бесхитростной физиономии и открытой улыбками Рондона умели побеждать любую недружелюбность, любое недоверие, обезоруживали и завоевывали любого противника, даже такого злобного и ворчливого, как донора Зилда. Интермедия, посвященная Шимбо и Рите де Шимбо. Однажды к вечеру, когда жара стала совершенно невыносимой, а воздух накалился до предела, Гуляк и Мирандон сидели в баре Аламеда на Сан-Педро за первый в тот день рюмкой кашассы. Они обсуждали, как лучше провести праздничный вечер в Рио-Вермелью, когда в дверях показалась румяная физиономия Шимбо, именитого родственника Гуляки, недавно назначенного помощником инспектора, то есть вторым по значению лицом в полиции секретарь регистрации браков и сын влиятельного политического деятеля консервативного толка Геморрайнс нисколько не уважал традиционный аскетизм отца равно как и правило приличия Этот отпрыск знатного и богатого семейства был легкомысленным шалопаем любителем кутежей, азартных игр и дам легкого поведения короче говоря, бесшабашным повесой Правда, в последнее время он вел себя несколько скромнее, подавляя свою неуемную натуру в виду занимаемого поста. Но ему недолго было суждено там продержаться, ибо он предпочитал свободу солидному положению и ради нее готов был пожертвовать самым высоким доверием и самым звонким титулом. Он уже пожертвовал постом в Балмонте, городе, где родился и вырос, и где стал главой муниципалитета с помощью отца, сенатора и крупного землевладельца после проведения так называемых «выборов». Он покинул этот завидный пост, отказавшись от почетных обязанностей и немалых выгод, так как слишком дорого приходилось за них платить. Жителям Белмонте мало было его административных талантов. Они потребовали от своего правителя – еще и нравственности, поэта он счел в чрезмерном. Эти крикуны подняли грандиозный скандал только из-за того, что Шимбо, человек смелых прогрессивных взглядов, выписал из бои несколько веселых девиц, желая нарушить монотонную жизнь маленького провинциального городка, в том числе Риту де Шимбо. Очаровательную вдохновительницу бурных ночей в Табарисе. Своей фамилией она была обязана старой и длительной связи с геморраенсом, воспетой поэтами богемы в прозе и стихах. Они ссорились, ругались, расходились навсегда, а через несколько дней мирились, чтобы насладиться безмятежной идиллией и страстью. Поэтому Рита и называла себя Дэ Шимбо подобно тому, как жена берет себе фамилию мужа. Узнав, что он стал главой муниципалитета, неограниченным властелином города, вершителем судеб беззащитного населения, она отправила ему телеграмму, в которой выразила желание разделить эту власть со своим возлюбленным. Самое высокое наслаждение в мире это наслаждение властью, и сладострастная Рита захотела испытать его. Шимбо... Чувствуешь себя в Белмонте очень одиноким, особенно по вечерам, когда он томился от безделья, внял горячие мальбериты и вызвал ее к себе.